Зоя. Зоя родила дочку. Роды прошли как по маслу, все были счастливы. Муж от ребенка не отходил, вился, как орлица над орленком. Матушка почти свихнулась, тоненьким голоском звывала колыбельные и не спускала девочку с рук. Зоя с интересом разглядывала дочку. Красивый ребенок, крепкий, здоровый. А ведь зона риска была огромна, возраст родителей. Зоя врач все понимала. Но, как говорится, все обошлось. Конечно, девочку назвали в честь прабабки, иначе и быть не могло. Наняли няньку, медицинскую сестру из Зоиной больницы, опытную, вырастившую троих детей. Зоя была спокойна. На работу вышла через полтора месяца после родов. Дела не ждали. Через год она баллотировалась в Думу от коммунистов. Прошла с абсолютным большинством голосов. Жизнь сделана. Профессор, прекрасный врач, общественный деятель, муж-ребенок. Успешная жизнь успешной женщины. Главное проживать эту самую жизнь по совести. Не сомневаться, тогда все сложится.